Глава 7. Работать в больнице бесплатно? Всю жизнь об этом мечтала. Ладно, сарказм, конечно. Мысленный, ибо за высказанный вслух тут страйки раздают. Доктор Кот ушел, оставив после себя витать в воздухе приятный аромат парфюма. Я справилась, и это главное. Доказала ему, что не пустышка. После обеда босс отправился в больницу на свою вторую работу. Я вела прием больных и одного даже записала к Александру Марковичу Тяжелый случай, возможно, требующий операции. После трудного рабочего дня решила сделать Косте сюрприз и отправилась к нему на работу в центр женского здоровья. Судя по времени, которое показывают наручные часы, он уже давно закончил прием. В коридоре встречаю Галину, его медсестру. Константин Павлович у себя спрашиваю. Далер, он на месте». Она не предупредила, что у него посетительница, поэтому спокойно захожу в кабинет без стука и вижу. Костины руки лежат на оголенной груди молодой блондинки. Девушка испуганно смотрит на меня, Костя нахмуривается, и я резко притормаживаю. «Прошу прощения, я думала ты один. Уже ухожу». Выметаюсь обратно в коридор и издаю нервный смешок. Какая нелепая ситуация вышла. Я застукала своего бойфренда, трогающего грудь девушки. Только вот это его работа, костя мамолог Я никогда не заморачивалась по поводу его специальности. Вряд ли он целыми днями щупает сиськи в свое удовольствие. Но та блондинка, что у него на приеме, довольно симпатичная. И смотрела на Костю как-то по-особенному. Лер, прости, бежала за карты и забыла предупредить, что он не один. Извиняется Галя. Да все нормально. Ничего ужасного не случилось, но почему у меня какое-то неприятное чувство свербит в груди? Минут через десять Костя выходит из кабинета в верхней одежде. «Привет!» — целует меня в щеку. «Почему не предупредила, что едешь? Ты могла меня не застать». «Сюрприз!» — развожу руками. Удался. Улыбается Костя. «Моя невеста поймала меня на горячем». Играет бровями. «Перестань, пожалуйста. Я вот сегодня тоже осматривала полуобнаженного мужчину». «Ни слова больше. Я ревную». Обнимает меня за талию. Из кабинета выходит Галя и закрывает дверь на ключ. «До свидания, Константин Павлович», — говорит она, опуская взгляд. «До завтра, Галина». Цокая каблучками, девушка быстро удаляется по коридору. «Ну что, к тебе или ко мне?» — спрашивает Костя. «Ко мне ближе. Я ужасно есть хочу. Может, заедем куда-нибудь поужинать?» «Хорошая идея. В морской бриз?» «Давно там не были». Садимся в костяну Toyota, «Тойоту», и я сразу обращаю внимание на флакончик нового автомобильного аромата, подвешенный к зеркалу. Что-то не припомню, чтобы мой драгоценный сам покупал парфюмы. Что там с моей машиной? Напоминаю ему. Отгоняю от себя непрошенные мысли, что Доронину кто-то подарил на Новый год элитную пахучку. Еще пару дней сказали. Ладно, хорошо. Он ведет машину чересчур нервно. Неудивительно, что недавно попал в ДТП, и теперь моя малышка бита и крашена». У меня такое чувство, что я испортила ему планы на вечер. Я слишком хорошо его знаю. Все нормально? Уточняю. Да? Ты нервничаешь? Нет, тебе показалось. Просто устал. Выявил две онкологии за день. Ну куда это годится? Рассматриваю его точёный профиль. Мужчина он интересный. Римский нос с горбинкой, волевой подбородок, красивые губы. Мне нравится в нем все, кроме низкого роста и лысины. Его волосы начали рано выпадать, и он решил брить голову каждый день. «Кость, а тебе не кажется, что ты давно не осматривал мою грудь?» Спрашиваю игриво. «На что ты намекаешь?» «Вообще-то прямо говорю», отвечаю с обидой. «А ты про секс или про что?» «Не про что, забей». «Отвези меня домой, я перехотела идти в ресторан». «Да что ты сразу обижаешься? Я головой еще на работе, не соображаю нифига». «Я не обижаюсь». Лер тянется к моей руке. «Что?» Смотрю мимо него. Рядом с нами останавливается БМВ, в которой сидит доктор Кот с какой-то девушкой. Мы угодили в плотную пробку. Не выберемся раньше, чем через полчаса. «Спутница моего начальника поворачивается в нашу сторону и здоровается с Костей». «Интересно. А это кто?» «Спрашиваю. Пациентка моя». Александр Маркович хмурится. Он страшно недоволен чем-то. «Машины стоят рядом, и мне прекрасно видно все, что происходит в салоне». Он отдает блондинке банковскую карту, и та торопливо прячет ее в сумочку. «А как у нее фамилия?» То ли Кошкина, то ли... Кот? Да, точно, Марианна Кот. Это что, его бывшая жена? Красивая, в белом искусственном полушубке, длинные светлые волосы с укладкой лежат на плечах. А почему она у тебя наблюдается? Подозрение на онка Вот как. Еще раз бросаю взгляд на девушку, молодая, жалко. Обратилась к бывшему мужу за помощью, и он, как я вижу, выделил денег на лечение. Или они помирились? Александр Маркович замечает меня, и на его лице появляется ироничная ухмылка. «А это кто?» Теперь уже ревниво интересуется Костя.